Отряд мушкетёров находился на страже под командою веконта де Леона и капитана графа де Стюрака. Мушкетёры смешались с весёлой толпой. Все пели, смеялись, танцевали, рыдали скрипки, гремел оркестр, и скоро праздник достиг полного разгара. Маркиз де Раганшабо, герцог Люксембургский и их три помощника пробрались на бал и старались приблизиться к тому месту, где графиня де Полиньяк сидела с Марией Антуанеттой и другими дамами под сенью деревьев в глубине парка. Подойдя к дамам, Роган Шабо поклонился и пригласил графиню де Полиньяк на танец. По знаку королевы она приняла приглашение, и пара понеслась. Танцуя, она столкнулась с капитаном Деспираком танцевавшим с герцогеней Дегиш. Досферак обернулся и заметил, не придавая этому особого значения, что графиня Дополиняк танцует с мушкетером. И его удивило, что фигура и манера этого офицера ему совсем не знакомы. Между тем, ловким маневром четыре пары, составившиеся из герцога Александр Боргского, его трех помощников и их дам, отталкивали раганы шабо и графини де полиньяк к маленькой лужайке, находившейся в стороне от танцующих, и вблизи очень тёмной аллеи. Опьянённой танцем молодая женщина не замечала, что её кавалер постепенно увлекает её в аллею. Вдруг она почувствовала, что ей приподняли и что чья-то рука в перчатке зажала ей рот. Она начала биться, но её охватили ржуками и понесли Дорогой ей завязали глаза и заткнули рот её лёгким шарфом. А четверть часа спустя карета герцога Люксембургского дёржно мчалась по дороге в Шкаторх. Трианои не танцевали, смеялись, пели, до тех пор, пока королева не выразила наконец удивления, что не видит своей приятельницы. Капитан де Стюрак задавал себе вопрос, куда делся незнакомый ему мушкетёр и все стали звать графиню де Полиньяк. Начали искать, и нигде не нашли. Десперак не сомневался более, что мушкетер, с которым он столкнулся, принадлежал к числу врагов, и что графиню де Полиньяк увез или влюбленный, или завистник. Праздник тотчас же был прекращен, и всю ночь во главе отряда Викон де Леон тщетно обыскивал окрестности Версалья. Утром, когда Викон де Леон доложил королеве о своих тщетных поисках, все казалось потерянным. Но час спустя принцесса де Ламбаль попросила свидания с Марией Антуанеттой, и та, взволнованная случившимся, не отказалась принять свою бывшую фаворитку. Герцогиня де Ламбаль упала к ногам королевы и призналась ей в заговоре. Сама же она узнала о нем от госпожи де Шеме, которая, считая её сторонницей маркизы де Роганшабо, рассказала о похищении графини де Поленяк, желая оказать ей услугу. Волнение и негодование принцессы де Ламбаль, доброе сердце и благородство, которые были всем известны, внушили ей подозрение, и госпожа де Шенн не хотела открыть место, куда увезли новую домоправительницу. С другой стороны, несмотря на настояние Марии Антонетты, принцесса де Ламбай не решилась сказать, от кого она все это знает, так как не хотела изменять своему другу госпоже де Шеме. Как бы то ни было, но тотчас же позвали капитана Деспирака и объяснили ему, что графиню похитил герцог Люксембургский. Теперь весь вопрос в том, куда они уехали. Так как три дня тому назад герцог уехал из Версаля в один из своих туренских замков, соображал мушкетер. То, очевидно, маркиз Дороган Шабо один похитил графини Деполиньяк. Он, несомненно, под верной охраной отослал ее к герцогу Лексамбурскому, но в какой замок? Он побежал в казармы, и десять минут спустя отряд мушкетеров скакал по дороге в Тур, поднимая столбы пыли. Замок Морель был пуст. В другой замок скомандовал Деспирак.